Мы стояли посреди блудного парка, который не был похож на привычные для меня парки. Вместо зеленой листвы еле доживали свои деньки высохшие голые деревья, а обоссанной мочой любого бродяги, которому придет в голову обустроить здесь свое проживание. На улице прохладно, демисезон все-таки, поэтому вместо танцующих эксгибиционистов мне попадалось на глаза лишь брошенная всем миром алкашня. Кто-то валялся посреди тротуара, обдолбанным паленой травой, а кто-то уснул в собственной рвоте, выпив очередной литр спирта, списанный с аптеки. Время уже позднее, но в демисезон, когда Филарис заходит за горизонт, озаряя небо ярко-красной палитрой, воздух начинает теплеть. В это время года самые смелые люди чаще всего выходят из домов, когда за окном уже темно, так как снаружи ощущается самая благоприятная для прогулки температура. Нам с Ильей не было холодно. Когда другие начинают носить утепленные пуховики, мы свободно себя ощущаем, когда на нас надето пальто или кожаная куртка. В основном мы двигаемся налегке, и для этого носим под верхней одеждой ультратонкие утепляющие комбинезоны в которых нам будет тепло даже зимой. Зима. А ведь в какой-то из телепередач я видел, что зимой на экваторе можно увидеть пурпурное стекло. Это явление, при котором облака на небе выстраиваются плотно друг к другу, образовывая острые углы по краям, напоминая осколки стекла. В это время свет, отражающийся от наших лун, искажается и приобретает нежно-пурпурный оттенок. Говорят, что такой эффект возникает из особенностей атмосферы на нашей планете. Хотел бы я вырваться как-нибудь из этого города, пролететь тысячи километров только ради того, чтобы это увидеть вживую. «Э, ты долго будешь витать в облаках, разглядывая небо?» — отвлек меня Илья. Мы были готовы уже принять свою первую дозу. Илья подготовил все для этого нужное и передал мне в руки шприц и колбу с неоном. «Ну, давай я первый!» — предложил напарник. Он вколол иглу шприца в прорезиненный конец колбы с препаратом, набрал полный шприц и выдавил несколько капель, высвободив воздух. Я помог ему вывернуть рукав и завязать жгут. После этого вена на руке проявилась. Он глубоко вдохнул и пустил иглу в свою руку, выдавив всю жидкость без остатка. «Ну как?» – осторожно спросил я. «Чувствую, как рука начинает нагреваться, и жар распространяется по всему телу», – ответил он, разминая свою руку. Он начал часто моргать, скорее всего почувствовал, как в его глазах потемнело, но через секунду пришел в норму. Алекс! Жарко, пиздец, выдавил он. Есть холодная газировка? не пожал плечами я. Очень жаль! Он тяжело дышал. По его лбу начал течь пот, который он вытирал своим рукавом рубашки. Тело просто горит, продолжил он. Он посмотрел на свои руки, которые неожиданно покраснели. Если приглядеться, то можно было заметить, как воздух начинает искажаться от обильного выделения тепла с его рук. В нашу сторону дунул легкий ветерок, и с его рук вылетели маленькие яркие угольки. «Ты сейчас воспламенишься!» – встревожился я. «Сгоришь заживо? Блин, что делать?» Я запаниковал, но он не обращал на мою реакцию никакого внимания. Он будто залип, наблюдая за угольками, выходящими из его тела. Его лицо не проявляло никаких эмоций, и мне от этого стало еще неспокойнее. «Иля!» Попытался я привести его в чувство. «Эй, ты слышишь меня?» «Блядь, Блять, блядь!», блядь Я стал нервно ходить с одной стороны в другую, а мой друг тем временем стоял неподвижно и тупо пялился на свои покрасневшие руки. «Алекс, вот это кайф!» Наконец он заговорил. «Иля, в чем дело?» С легкой дрожью в голосе спросил я его. «Ты в порядке?» Он посмотрел на меня и заулыбался. Зрачки расширились, а цвет радужек сменился на красный, горя ярко, как бенгальские огни. Больше он не смотрел на меня своим безэмоциональным взглядом, а наоборот, поражал непонятным для меня полным задором выражением лица. Краснота его рук спала, а сам он сжал свои кулаки и пришел в чувство. Мне больше не жарко, я чувствую, как кровь течет по моим жилам, слышу стук своего сердца, и как кислород насыщает мой организм энергией, тело напряжено и расслаблен одновременно, будто плыву в воде, и как бы я ни старался, но утонуть у меня точно не получится, чувствую легкости. и... Он сделал паузу. «Силу, необузданную, стремящуюся выйти наружу, как дикий зверь, заточенный в клетке!» С его тела исходил легкий красный дым в перемешку с копотью, которая разносила по ветру. «Иля, ты в прямом смысле дымишь», — схватился я за лоб, не в силах скрыть свое удивление. «Признаться честно, я впервые вижу такой эффект от подобных препаратов». Он вытащил из кармана пачку сигарет, взял одну, и даже не доставая зажигалки, он смог зажечь ее одним только прикосновением своих пальцев. Я смотрел на все это и не мог подобрать слов от того, что вижу перед собой. После нескольких протяжных затяжек дым, исходивший от него, стал слабеть, а через несколько секунд и вовсе потух. Он принял привычный для меня облик, но его зрачки остались такими же расширенными с момента принятия дозы. «Давай, Алекс, теперь твоя очередь!» Засунув сигареты в зубы, сказал Иля, выворачивая мой рукав одновременно с этим. Я тяжело вздохнул, осознавая, что наступила моя очередь вкалывать в себя неон. У меня немного дрожали руки, но Илья с довольной ухмылкой помог мне завязать жгут. «Не знаю почему, но мне безумно хочется опробовать свои способности на практике, пока эффект не перестал действовать», — радостно поделился он со мной. «Ау, Илья!» — вскрикнул я. «Не так сильно затягивай!» «Давай сделаем это побыстрее, чтобы мы успели до конца дня закрыть наши заказы, иначе вместо должников я буду пиздить тебя. И поверь, на этот раз ты от меня люлей точно отхватишь». Я медленно и аккуратно вонзил иглу в вену. Тут самое главное без резких движений, иначе спектр запросто эту иглу сломает пополам. После введения препарата внутрь ничего не произошло. Я вытащил иглу и вытер каплю крови, которая осталась от укола. Я сразу принялся осматривать свои руки в ожидании, что они покраснеют, а из них будут вылетать угольки, как у Или. Но ничего подобного не произошло. Я начал ощущать каждую клеточку своего организма, а любой орган с поклоном безукоризненно ждет, пока я не дам ему команду. Мое тело как автомобиль, а я сижу за рулем. Без моей прихоти он и с места не сдвинется. Поэтому для того, чтобы завести мотор, мне нужно вставить ключ в зажигание. Конечно, можно поставить на автопилот, но ведь я в любой момент могу переключиться на ручное управление, чтобы с удовольствием покрутить баранку самому. В первую очередь я хочу избавиться от страха, потому что это неуправляемое чувство мешает мне в полной мере раскрыть потенциал моих сил. Я хочу, чтобы энергия пробирала меня от макушки головы до самых пяток. Я хочу выжать из себя столько, сколько возможно. И не успел я толком обдумать это и сосредоточиться на своем желании, как вдруг резко почувствовал легкость по всему телу и прилив сил. Я будто выпил 10 энергетиков и закусил это огромным сладким тортом. Мой кругозор расширился, я видел куда больше, чем раньше, и замечал вещи, которые прежде не замечал. Вентилятор кондиционера снаружи дома. Около парка. Крутился не так интенсивно, как мне кажется, должен крутиться нормальный вентилятор. У одной из машин на парковке рядом с этим домом цвет был настолько ярким, что мне казалось, будто это электрогенератор, который был специально сконструирован для ликвидации лгунов, порочивших имя своих умерших друзей, безжалостно ослепляя их вспышками света. Мне не нравилось, как смеялась женщина у продуктового. Мне кажется, что если бы были специальные курсы по правильности того, как нужно смеяться, то я бы даже помог ей, оплатив их. Алкашня, ведя хороводы у горящей мусорки, неправильно развела костер в ней, поджигать нужно было с восточной стороны, а не с западной. Те вещи, которые они кинули для розжига не соответствуют правилам законодательства разжигателей костров. Я подам на них в суд. Они не имеют права разговаривать, потому что не чистят свои зубы. Я уверен, что они сейчас стоят и осуждают меня за то, что это я их осуждаю. Все, что меня окружает, походило на какую-то дичь. В этом мире неправильным являлось все вокруг, а люди стали еще более омерзительными, чем раньше. Они всегда такими были? Наверное, да. Тогда почему мы с тобой никогда этого не замечали? Интересно, ты читаешь обо мне в первый раз или перечитываешь? «Алекс, тебе тоже кажется, будто тебя купили как вещь?» Вдруг перебил Илья ход моих мыслей. «Ой, прости, продолжай, не хотел перебивать». Мне стало казаться, что спектр внутри меня течет не просто бурлящим потоком, он копится во мне, словно вода из-под крана, которую заливают бесконечно в стакан. Вода интенсивным напором выходит наружу, я не могу ее остановить. Вместо этого я могу пользоваться ею столько, сколько мне заблагорассудится. Я сразу же представил в голове ту самую плотину, которая пропускала течение воды». С тех пор, как я обрел силы, многое изменилось, и вместо одного человека, который жил там и пользовался всеми благами, которые ему давала природа, на том месте уже выстроили целое поселение с сотнями жителей. Но сейчас это не просто поселение. Плотина не только пропускала через себя поток воды в реке, но и приумножала ее в десятки раз, расширяя и углубляя реку искусственно. Причем поток контролируется с такой точностью, из-за чего возможности становятся просто безграничными. Недовольные люди, олицетворяющие мои негативные мысли, пропали, будто поняли, что ловить там нечего, собрали все свои вещи и уехали прочь. Во мне страха и тревоги больше не осталось. А в моем теле столько спектра, что мне некуда его девать. Хочется снова и снова выпускать его наружу, ведь с таким количеством мне совершенно стало его не жалко. Я попробовал это сделать. Пыль с моего тела начала исходить вдруг с такой силой, что снесла в дребезги все испачканные рвотой бомжей скамейки. Сами бродяги разлетелись по разным сторонам вместе со своими горящими мусорками, угольки которых попадали им прямо в лицо, выжигая густо заросшие бороды. Только один Илья сумел устоять на ногах, потому что вовремя успел зацепиться за дерево своим ножом. Мне кажется, стоит ему сделать любое неверное движение, и он вылетит отсюда буквально за секунду вслед за бомжами. «Твою мать, Алекс!» – закричал он. «Остановись! Долго я так не продержусь!» В ответ я только злобно заулыбался, потому что останавливаться не хотел. Я стоял посреди площадки, а мой спектр продолжал с огромной скоростью разлетаться во все стороны, как ураган. Как вдруг я почувствовал легкость в ногах. Еще немного, и я взлечу в воздух сам. Но при прошлой попытке взлететь, я не смог справиться с равновесием и с распределением реактивной тяги в своем теле. А сейчас я понимал, что такого контроля над своим телом я прежде еще не ощущал. Мне не пришлось даже разводить свои руки в стороны. Я всего лишь дал спектру мысленную команду поднять меня в воздух. К моему удивлению, так это и произошло. Я стал взлетать. Сначала я поднялся на 10 сантиметров, после на 20. А через пару секунд я висел уже на высоте в несколько метров над землей и причем не падал. Мой спектр превратился в реактивный двигатель. Каждая его частичка бесконечно генерировала энергию, выпуская ее наружу. А сейчас вопрос. Насколько далеко она может зайти? Мне не составило труда это проверить. Я просто поднял голову вверх и подумал о том, чтобы высвободить из себя столько энергии, чтобы мне хватило мощности для старта. Я резко ускорился. Земля под моими ногами стремительно уменьшилась, а после себя в парке я оставил разрушающие последствия в виде разлетающегося асфальта и груда обломков в купе с домовой завесой. Я взлетал все выше и выше, стремительно набирая сотни метров. весь мегаполис был как на ладони. Только вот конца и края ему не было, настолько он был огромен. Земля вокруг меня показалась маленькой, как резиновый мячик, а трущобы, которые заполняли город, напоминали неровные бугорки на потрескавшейся земле. Мегабашни для меня, как спичечные коробки. Так и хотелось взять один из них и оставить себе, чтобы дать в нужный момент подкурить или сигареты. Эти маленькие муравьи даже не представляют, что я сейчас на вершине мира. Смотрю на них свысока, и меня не ебут их жалкие, каждодневные проблемы. В моих руках власть, о которой завидует каждый неудавшийся в жизни проходимец. Каждый из них так и жаждет, как бы не сдохнуть, как мусор, который выбрасывает каждый день под ноги. Они пытаются выделиться, почувствовать себя, будто они сами вершат над собой судьбу. Но это не так. Именно такие, как я, вершат ее над ними. Я способен по простому щелчку пальцев уничтожить все, что они так упорно строили. Мне стоит лишь дунуть в их сторону, как от них и мокрого места не останется. Ненавижу их всех. «Презираю всем сердцем. Не понимаю несправедливости своей судьбы, почему мне не посчастливилось быть обычным ребенком, как все? Почему мне, вместо того, чтобы после школы купить себе пару пачек мармелада и обсуждать с пацанами, какая тебе попалась татушка на обертке жвачки, приходится выживать в этом омерзительном городе, убивая крыс, которые не возвращают занятые им деньги в срок?» Этот толстосум, сидя в своем кресле, закинув на стол ноги, совсем не понимает, какими усилиями мне приходится выбивать долги с его тупоголовых клиентов. Еще с какого хрена отпиздил меня у самого порога? Я едва знаю его, а он меня чуть ли не убил просто потому, что он наглухо поехавший больной ублюдок, у которого явно не все дома, раз он разговаривает сам с собой. Клянусь, я лично оторву ему голову за то, как он со мной обошелся. «Выполню его обещанный заказ, получу свои деньги и раз и навсегда поквитаюсь с ним. Хочу снять его лупоглазую маску и посмотреть на его окровавленное лицо после ударов моих кулаков. Посмотрим, кто из нас еще окажется чьей собакой. Надену на него ошейник и буду заставлять подавать голос, когда мне только захочется. Он будет ходить на четвереньках и есть с миски, так же, как заставлял и меня. После чего найду того, кто подарил мне такую сказочную жизнь». «Скажи, кому это вообще было выгодно? Произвести меня на свет, а после протирать мною пол словно тряпкой, отмывая всю забившуюся по углам грязь, заставлять меня жить в кошмарных условиях и делать то, чего я не хочу?» «Мне кажется, он специально хочет сделать из меня конченого мерзавца, лишь бы его наглухо отбитой аудитории не было скучно про меня читать». «Пока я размышлял об этом, то уже пролетел мимо небоскребов центрального района Митры. Вот смотрю я на этот район и завидую тем, кто здесь обитает». Я спустился пониже, чтобы внимательнее все рассмотреть. Богатенькие молодые люди в своих аккуратных корпоративных пиджачках. Их детишки гуляют с ними, непринужденно подсчитывая свои карманные раты, на которые они могут купить даже твою мамку. Чистые, ухоженные улицы, приятный свежий воздух. Ярко-зелёная листва, которую с удовольствием подстригают местные садовники. Удивительно, почему она в демисезон намного зеленее, чем та, что растет у нас летом. Вежливые продавцы, заботливый персонал. Все так и хотят почище облизать твою испачканную дерьмом задницу. Лишь бы ты раскошелился на щедрые чаевые, дорогие спортивные автомобили, припаркованные у изящных домов в стиле хай-тек. Жизнерадостная жена провожает своего биржевого брокера на работу, чтобы потом вечером не упустить возможности изменить ему со своим массажистом. И все это из-за того, что тот не способен ее удовлетворить должным образом, потому что до ночи просиживает свои булки за офисным столом, зарабатывая миллионы. У него свои цели, ведь он копит себе на очередную яхту, на которой будет устраивать пьяные вечеринки и ебать шлюх за спиной своей неверной жены. Пока я летел, голова закружилась, меня начало тошнить. Зависнув в воздухе, я не сдержался, опустил голову и снял маску, чтобы выблевать весь свой обед, который с удовольствием поедал сегодня в уютном ресторанчике неподалеку от нашего штаба. В этот момент мне стало слегка обидно. Я заплатил за этот обед деньги, а он вот так просто вылез из меня, как ни в чем не бывало. Приглядевшись, я заметил, как моя рвота долетела до какой-то фарфоровой куклы, которая подо мной прогуливалась по улице, видимо, до своей работы, чтобы ублажить своих щедрых клиентов, судя по ее откровенному наряду. Она остановилась, оглядела с ужасом сначала себя, а потом посмотрела наверх, а после закричала во весь голос от возмущения. Я посмотрел на всю эту картину, вытер рукавом свой рот и посмеялся. Полечу я, наверное, обратно, а то мне становится только хуже. В этом районе я увидел достаточно.